Глава 17. Форест Гамп от мира блогинга. В конверте с деньгами и картинкой курочки лежало также послание от моих друзей. На покупку куриц, ведь вы как будто герои из сериала «Хорошая жизнь». Я рассмеялась. «Хорошая жизнь» — это ситком из 70-х о паре из Сарбитона района на юго-западе Лондона, которые решили переехать в деревню. Кризис среднего возраста вынудил их покинуть город и перестать думать о финансах. Они стали полностью обеспечивать себя, выращивать овощи и разводить куриц в пригороде. Этот сериал был очень популярен в Великобритании, а в США его показывали под названием «Хорошие соседи». «Действительно, как в хорошей жизни», – подумала я про себя и поддела палкой мышиное гнездо в углу комнаты, не желая трогать его руками. Позже тем вечером, когда мне позвонил третий друг, чтобы узнать, как идут дела с ремонтом, выяснить, выросли ли мои помидоры, не замерзли ли мы насмерть и приготовила ли я уже луковый суп, фраза из письма опять всплыла у меня в голове. «Мы из сериала «Хорошая жизнь», только живем во Франции», — сказала я Марку, который пытался поменять окно в коридоре, несмотря на то, что за окном уже было темно и шел дождь. «Было поздно, но нужно было доделать дело, иначе бы у нас осталась дыра в стене». «Не жизнь, а мечта», — ответил он после того, как ударил себя по пальцу. «Передай мне баллон с пеной. Уже почти все сделали, осталось заделать щели», — сказал он, и вдруг опять зазвонил телефон. «Мне кажется, тебе стоит сделать почтовую рассылку, чтобы они прекратили звонить каждый чертов вечер», — проворчал он. Это просто бред. Ты говоришь людям одни и те же вещи каждый раз. Как все смеялись, когда я рассказывала, что сломала палец, пока носила кирпичи. Их очень веселит тот факт, что я сломала палец на ноге, когда уронила на нее баллон газа. Но также всем хотелось узнать, стоит ли того то время, что я трачу на выращивание семян, и прав ли мой милый сосед-француз Жан-Клод в том, что овощи лучше сажать согласно лунному календарю, И как идет дело с укладкой паркета, и не научилась ли я уже готовить? Возможно, мне стоит начать вести страницу на Фейсбуке с названием «Хорошая жизнь во Франции» или, может, даже блог? Блог? Ты же понимаешь, что для этого нужен собственный сайт, сказал Марк. Ты же самый далекий от технологий человек из всех, кого я встречал в своей жизни. Как ты можешь сделать свой сайт и еще туда писать что-то? Он был прав. Я до сих пор боялась технологий, но с тех пор эта мысль поселилась у меня в голове, и когда мой отец сказал, что мне стоит начать писать, я стала возвращаться к ней чаще. Так как люди не прекращали мне звонить, я напомнила об этой идее Марку. «Мне правда нравится идея начать вести блог «Хорошая жизнь» во Франции?» — сказала я. «Так я смогу делиться новостями с родными и друзьями и начну опять писать». Много лет назад я писала для глянцевого журнала в Лондоне, и мне это очень нравилось, но я забросила это дело, так как график не очень подходил для матери-одиночки. Несмотря на то, что я действительно не умела обращаться с технологиями, Марк мог, и он решил узнать, как создавать сайты. Мы думали, что Марк будет продолжать работать финансовым консультантом и после переезда во Францию, но не ожидали, что кризис затянется, а финансовая индустрия так поменяется. Найти работу было тяжело. Марк решил немного переквалифицироваться. Он уже был хорошим продавцом, поэтому он решил изучить несколько языков программирования, создания сайтов и планировал открыть компанию по их производству. Я ему сказала, что буду его клиентом. Я нарисовала эскиз того, как представляла себе главную страницу. Марк создал сайт, который содержал в себе то, что мне нужно. Мы поспорили насчет внешнего вида и общей атмосферы. «Я не хочу, чтобы он был излишне официальным. Я больше не такая. Я хочу, чтобы он был приветливым, забавным и красивым, чтобы я могла там делиться тем, что узнаю сама, настоящей жизнью во Франции». К тому моменту я уже стала тем иммигрантом, к которому обращаются другие при переезде в эту местность. Люди стали звонить мне или приезжали к нам домой и задавали вопросы о бумагах, спрашивали, как найти офис налоговый, где находится помойка, как продавать дом, на какие языковые курсы стоит пойти, чтобы быстро выучить французский, и многое другое. Встречать других экспатов было интересно, и так я узнала, какие проблемы интересуют людей, переезжающих во Францию, или же просто покупающих тут недвижимость. Я решила сделать рубрику с практичными советами на сайте. Так я начала писать о том, что каждый должен знать о Франции. И хоть я и не представляла, как вести блог, я была в восторге от того, что завела его. В конце 2011 года я написала первый пост. Я напечатала его и отправила Марку, потому что я не понимала, как выложить его на сайт. Я прислала фотографии к нему отдельно. Он загрузил все это на www.thegoodlifefrance.com, на мой новый сайт. Я написала еще несколько постов и отправила их Марку, чтобы он их выложил. Один друг завел для меня страницу в Твиттере, так как до этого я ни разу туда не заходила. Марк завел страницу на Фейсбуке, так как я была совсем бестолковой в этом плане. 25 моих друзей лайкнули страницу на Фейсбуке и подписались на Твиттер, и я выложила туда свои посты. Это было весело. Спустя месяц я решила проверить статистику. 480 просмотров на сайте. Я была очень довольна и удивлена. Мои друзья стали делиться постами со своими друзьями. Я написала еще один пост о том, как провести электричество и еще о нескольких вещах, которые показались мне интересными, и отправила все Марку. Он не очень терпеливый человек, так что через пять недель я уже знала сама, как загружать посты и фотографии. Марк прозвал меня Форестом Гампом от мира блогинга. Когда я начала, то не смогла остановиться. Через 6 месяцев я опять проверила статистику. Шестьдесят тысяч человек просмотрели мой блог. Я была в восторге и бесповоротно подсела на это. До переезда во Францию я почти не пользовалась Фейсбуком, а сейчас полюбила делиться фотографиями и новостями из местной жизни, местами, которые я посетила, вещами, которые я увидела, и едой, которую я съела. У меня появились новые друзья со всего света. Лори из Джорджии... Джулия из Новой Зеландии, Фред из Франции и многие другие. Это так интересно, думала я. Сидеть в глуши и разговаривать с людьми со всего света о своей жизни. Спустя год у меня уже было 500 друзей на Фейсбуке. Я была в шоке. Это сыграло важную роль в моей жизни. После переезда я часто чувствовала себя одинокой. Несмотря на то, что нам всегда было чем заняться, нас было всего двое. И иногда по несколько дней... Я не видела никого, кроме Марка. Когда он уезжал в Лондон по делам своего бизнеса, по созданию сайтов, я много времени проводила одна. Но на Фейсбуке я могла общаться с другими людьми целый день. Мои новые друзья со всех уголков света начали расспрашивать меня о Франции. Они хотели получить практические советы по типу того, в какой банк стоит ходить приезжим или как провести телефон в дом во Франции. Кто-то хотел узнать, какие рестораны я рекомендую у себя и в других областях Франции, и другие подписчики дополняли рекомендации. Постепенно страница стала похожа на сообщество. Одна эмигрантка, которая плохо говорила по-французски и открыла жилье, как-то в панике написала, что гости французы написали ей письмо, где спросили, могут ли они взять с собой своего пастуха из Германии. У нее была только одна свободная комната, и ей было бы сложно разместить еще одного человека. К тому же она не была уверена, что правильно поняла письмо. Я сказала ей отправить его мне, чтобы я посмотрела и решила проблему. Я так и сделала. Оказалось, что они хотели привести немецкую пастушью овчарку. Каждый день я что-то выкладывала на свою страницу в Фейсбуке, фотографии того, что я увидела, например, пирожных в местной булочной или рынков, на которых я побывала. И в конце года у меня было пять друзей на Фейсбуке. Я была в шоке. Это вдохновило меня выкладывать больше фотографий и советов по поводу путешествия и жизни во Франции. Другие люди присоединились ко мне и стали давать свои советы, так что круг моих друзей постоянно рос, достигнув больше сотни тысяч. Я была обескуражена и при этом заинтересована. О большинстве из них я думаю как о друзьях, которых я не видела, но при этом с которыми разделяю важный общий интерес – Францию. Я говорю о большинстве, потому что я встретила достаточно людей, с которыми я бы не познакомилась вне Фейсбука. Однажды я написала о том, что пыталась сделать занавески для дома, и у меня ничего не получилось. Я купила материал на eBay – По очень низкой цене и мне нужно было сделать 25 пар занавесок. И хотя у меня была дома швейная машинка, которую мне подарила свекровь, я была без понятия, как ей пользоваться, поэтому шила все вручную. Одна женщина написала под постом, что живет недалеко от меня и могла бы помочь мне разобраться, как работает машинка. Она оказалась мастерицей, которая делает пледы, и живет она всего в 8 километрах от нашего дома. В течение нескольких часов она учила меня мастерству управления швейной машинкой, и мы подружились. С помощью Фейсбука я лично познакомилась со многими людьми со всего мира, например, со Сьюзан из теннеси которая оказалась стеклодувом Долли Партон. У нее был стеклодув. Иногда я просто выкладывала фотографии из мест, где я была, и люди делились своими советами и снимками. Я и представить не могла, что могу так много узнать о Франции, с помощью Фейсбука. К тому моменту издательства начали присылать мне книги о Франции и просили написать на них отзыв на своем сайте. Когда я заканчивала чтение рукописи, я писала отзыв на странице и случайным образом разыгрывала книгу среди тех, кто хотел бы ее прочитать. Австралийка Кэролин выиграла одну из книг и посчитала это знаком судьбы. Годами она мечтала поехать во Францию, и книга сподвигла ее начать действовать. Она поехала в тур в Париж и Прованс. И по счастливой случайности я оказалась в Париже тогда же, когда и она. Мы встретились в потрясающей булочной в Сан-Жермен-де-Пре, которой владеет американец Лорел Сандерсон. Она была спрятана во дворе напротив отеля Леонардо да Винчи, названного так потому, что на последнем этаже в ней была спрятана Мона Лиза, когда ее украли в 1911 году. Мы с Кэролин мгновенно узнали друг друга по фотографиям и начали общаться так, как будто были давно знакомы. Фред из Франции стал моим хорошим другом и часто помогал мне со сложностями. Так совпало, что его дедушка родился в нашей деревне, поэтому он отлично знал местность и жителей. Когда я не была уверена, подшучивает надо мной Жан-Клод или нет, я спрашивала Фреда, и хоть мы и виделись лично всего один раз, мы стали настоящими друзьями я начала получать приглашение посетить разные регионы, а потом написать об этом. И вскоре то, что начиналось как хобби, стало полноценным делом. Однажды Эрнест Хемингуэй сказал, «Писательство и путешествия расширяют, если не границы сознания, то, по крайней мере, задницу». Он был прав, и мне это нравилось. Я нашла свою страсть, хотя мне частенько приходилось сидеть на диете в те дни.